Часть 4. Хитрый это паразит, не заметишь, где сидит, и не больно так кусает, когда в кожу проникает. Елена Инкона. Павел Сергеевич уже второй час сидел у окна. Если бы не мирно вздымавшаяся грудь старика, его можно было бы принять за высохшую мумию. Взгляд усталых, глубоко запавший глаз был бессмысленно тусклым. Такой же ничего не выражающий взгляд можно увидеть у старой сломанной куклы, которую давно выбросили на свалку и теперь она лежит равнодушно тарящейся никуда своими пластмассовыми и запыленными глазами. Ему пришлось забрать на чердак еще одного пса. На этот раз задача оказалась неожиданно сложной, собака вовсю упиралась и даже укусила Корнея за ногу. Пришлось ему использовать специальный ремень с петлей, с помощью которого он, слегка придушив упирающееся животное, смог втащить его наверх. Он вернулся в дом, но душераздирающий визг собаки все еще звенел в ушах. Теперь он смотрел в окно, а собаки, заприметив старика, из-под наблюдали за ним. и игра в гляделки. И сейчас старик уже не был уверен в своей победе над своими четвероногими питомцами. Хотя какие они в задницу питомцы? Расходный материал вот так будет точнее, подумалось Корнееву. Когда малиновый край уходящего солнца коснулся костистых вершин елей, Павел Сергеевич глубоко вздохнул, затем посмотрел на торчащие из-под стола ноги отравленного бомжа. «Пожалуй, время пришло», — сказал он, поднимаясь из-за стола. Корниев засунул в карман трупа связку ключей от своего дома и водительское удостоверение. Мазнул взглядом по своим часам, которые он нацепил на бродягу несколько часов назад. Жаль, конечно, часы хорошие, но все должно быть реалистично. С Богом! Пробормотал старик и, ухватившись за ноги мужчины, поволок его наружу. Корнеев не стал убирать скатерть с головы мертвеца, он не хотел смотреть в лицо своего невольного гостя. он достаточно наелся дерьма за последние дни. Мертвое тело всегда сложнее тащить, нежели живого человека, и Павел Сергеевич скрипел зубами от напряжения. Рана на его шее открылась, пропитывая наспех наложенную повязку. Собаки настороженно следили за стариком. Вытягивая свои черные влажные носы, они пытались учуять запах от странного субъекта, который с таким упорством тащил их хозяин. Да, зачастую он бывал неоправданно жесток, но при этом не переставал быть их хозяином. Павел Сергеевич остановился возле клеток. Вытер взмокший от пота лоб, поймав себя на мысли, что псы почему-то не стали жрать товарок, которых он пристрелил, спасая маленькую девочку. Старик обернулся, глядя на бесформенную кучу костей рваной лохмотья шкуры все, что осталось от несчастной дворняги, которую он вчера разрубил топором. «Значит, ту шавку они сожрали, а этих не хотят. Интересно, почему? Ведь сейчас собаки еще более голодны». «Потому что они больше не будут есть своих сородичей», шепнул кто-то в его мозгу. «Они сожрут тебя. Вместе с костями, старый утырок. Так-то?» «Вы что, не хотите есть?» спросил он с тревогой. «Ну, носком ботинка поляшки мертвеца. Или ждете десерт? А, дармоеды?» Собаки переминались с ноги на ногу, переводя взоры с хозяина на лежащее в траве тело. Вот ваш ужин. Животные не тронулись с места. Старик хлопнул по лбу, убив присосавшуюся комара. Что стоите? Стесняетесь есть без приборов? Он хрипло захохотал. Режим питания нарушать нельзя, ребята. Ешьте. Причем так, чтобы этого парня нельзя было опознать, добавил Корнеев. Псы продолжали молча глядеть на хозяина, и Павел Сергеевич почувствовал, как откуда-то из глубины медленно поднимается волна испепеляющей ярости. — Не хотите? — Хорошо, я постараюсь раздразнить ваш аппетит. С этими словами Корнеев вынул из кармана перочинный нож и, присев, взялся за кисть бродяги. Запах крови, пусть и завернувшийся, должен побудить псов к более активным действиям. Глубоко вонзив лезвие в локтевой сгиб, он потянул его на себя, распарывая плоть до самого запястья. Взрыхленная рана тут же заполнилась кровью, и сразу же вслед за этим раздался хриплый вопль. Вопль, в котором смешалась боль и изумление. Корнеев отпрянул в священном ужасе, глядя на дергающийся труп. Собаки засуетились, а две особо любопытные псины приблизились к телу бродяги. «Как же, как же так?» – прошептал убитый старик. «Я их все правильно рассчитал». «Значит, неправильно, раз влитый в водку доза оказалась недостаточно, возразил внутренний голос. Между тем бомж, не переставая кричать, сорвал с лица скатерть. На корне его уставилась отекшая физиономия с разъявленным ртом. «Ты что, попутал, что ли, падла? Урой нахрен!» – брызгая слюной, визжал он, пытаясь встать на ноги. Первым порывом Павла Сергеевича было шагнуть к бродяге и одним ударом ножа закончить начатое, но в его бок что-то ударило. Он пошатнулся, пропуская вперед серую псину. Лязгнув зубами, она прыгнула на сидящего в траве мужчину, и тот, взмахнув руками, прокинулся на спину. Это было равносильно сигнальному выстрелу на старте, и вся свора собак ринулась на внезап начнувшуюся бедолагу. «Нет, нет, нет, не надо!» – закричал бомж, тщетно пытаясь закрыть лицо руками. Мощные челюсти сомкнулись на пальцах одной из них, Послышался хруст, и по руке мужчины побежали новые струйки крови. Светло-коричневая овчарка, оттолкнув тощую дворнягу, вгрызлась в пах бродяги. Его пожирали заживо. Пожирали торопливо, яростно, словно боясь, что лакомые части ужина достанутся другому сородичу более сильному и наглому. Когда из горла был вырван клок плоти, крики перешли в хлюпающий хрип, а вскоре затих и он. Старик не стал дожидаться окончания жуткой трапезы, и заковылял к дому. — Лена, Леночка, ты здесь? — Света подвигала руками, пытаясь ослабить липкую ленту, которая была примотана к стулу, но все было бесполезно. Она снова позвала девочку, но та молчала. Может, старик забрал ее? Светлана старалась держаться, даже несмотря на то, что их трюк с лампочкой с треском провалился. Впрочем, этот сумасшедший старик сразу раскусил их. Если бы не странный шум наверху, вряд ли дело дошло бы до схватки. Да, может, он и скрутил бы Свету, но уж точно не стал бы бить ее. «Я накажу вас», — пронеслись в ее памяти слова хозяина избушки. «Теперь-то какая разница?» — над треснутым голосом проговорила она. Света с ужасом чувствовала, как паника медленно, но неумолимо вонзает в ее внутренности свои кривые когти. С того момента, как она пришла в себя, ее голова буквально раскалывалась от боли. Ей казалось, что ее черепную коробку вскрыли без наркоза и теперь неторопливо выковыривают мозг, ложка за ложкой. Но еще больше Светлана пугала ощущение полнейшей слепоты. Она хлопала веками, как глупая кукла с испорченным механизмом, но результат оставался неизменным – темнота. Абсолютно ровная, безысходная темнота. И жуткий страх, заставляющий ее кровь стынуть в жилах, превращая в хрусталики багрового льда. «Я не ослепла», — твердила про себя девушка. «Этот старик просто сильно ударил меня, разбил бровь. Это кровь. Обычная кровь. Она залила мне глаза, вот поэтому я ничего не вижу». Она повторяла эти слова вновь и вновь, стараясь не обращать внимания на простой и очевидный факт. Если ее лицо залито кровью, почему она этого не чувствует? Где сама кровь на лице? Ее не было. Зато безумно болела голова, и помимо вскрытого черепа у Светланы возникало ощущение, что где-то внутри, В районе носоглотки у нее зреет громадная шишка, вроде опухоли, из-за чего ее лицо начинает раздуваться наподобие воздушного шара. — Лена? — жалобно позвала она, но девочка не откликнулась. — Если, конечно, Лена была здесь. Лена, сестра Коля. — Коля. — Коля. Господи, прошло всего пару дней, а Светлане казалось, что минуло лет двадцать. А ведь еще дня три назад они загорали на пляже, купались и дурачились, весело болтая о всякой чепухе. Теперь прошлое представлялось ей не более чем пыльным альбом, где у большинства пожелтевших фотографий отклеивались края, изображенные на них лица, похожи на выцветшие от времени пятна. Слезы закапали из невидящих глаз девушки. Склонив голову на грудь, она тихо всклипывала. Светлана пыталась нарисовать в своем воображении машины с полицейскими. Много машин, и все они с включенными мигалками спешат им на помощь. Она буквально воочию видела, как ломается дверь, старика заковывают в наручники, а ее мама, плача от радости, освобождает ее, вытирая кровь с ее глаз, и она снова может видеть. Постепенно девушка задремала. Она пришла в себя от того, что кто-то робко дергал ее за локоть. Светлана открыла глаза, едва удерживаясь от крика, снова тьма. Так же, как и было до пробуждения. — Кто это? — хрипловатым голосом спросила она. — Лена? — Света, меня вырвало, — услышала дрожащий голос девочки. У меня кружится голова, а еще сильно болит рука и нога, они почему-то в белых бинтах. Меня укусили собаки. — Собаки? Ты была на улице? Я убежала, и меня покусали собаки. А сейчас я проснулась и меня вырвало. Что с твоей рукой и ногой? Кровь идет? Помедлив, девочка ответила. — Нет, там бинты. Старик постарался, — подумала Светлана. — Света, я хочу домой. Где мои мама и папа? Когда мы уйдем отсюда? Я тоже хочу домой. Едва не срываясь на крик, произнесла она. Собравшись с духом, она задала вопрос, не дающий ей покоя. Лена, что с моими глазами? После непродолжительной паузы Лена ответила. Они все красные. У меня кровь на лице? Немного из уха. А глаза? Просто красные глаза. Они немного страшные, Света. Я боюсь смотреть в них. Ты меня видишь? «Нет», — хотела закричать девушка, — «я ничего не вижу, потому что ослепла». Сглотнув подкатившийся комок, она выдавила. «Пока нет, но я надеюсь, что скоро смогу видеть». «Хорошо», — с облегчением сказала девочка, — «а то я боюсь, когда ты так на меня смотришь». «Леночка, ты должна помочь мне». «Как?» — испуганно спросила Лена. «Попробуй развязать меня». Девочка замолчала. «Лена? Леночка, ты слышишь меня?» — Мне страшно. А вдруг этот дед опять придет, — заволновалась девочка. Я не хочу. Он опять тебя ударит. И меня тоже. Я не хочу, чтобы у меня были такие же глаза. — Лена? Светлана почувствовала, как по щекам вновь побежали слезы, и она прикладывала последние усилия, чтобы не разреветься. — Лена, если мы не убежим отсюда, этот человек сделает нам очень больно. — Больно? — с испугом переспросила Лена. — Он нас убьет? — Не знаю. Думаю, что нет. Но ты должна понимать, что иногда смерть не самая страшная, — тщательно выговаривая слова, промолвила Светлана. — Ты уже взрослая девочка и должна понимать. — Я попробую, — прошептала девочка. — Только что. — Пожалуйста, не смотри на меня. Я боюсь, когда ты на меня смотришь. — Хорошо, — потухшим голосом пробормотала Света. Она внезапно почувствовала, как внутри оборвалась какая-то очень важная струнка. Струнка последней надежды. — Я закрою глаза. Старик вышел во двор, когда уже стемнело. Сделал несколько шагов, напряженно вглядываясь в бесформенно черневшую массу на траве, в которой едва угадывалась человеческая фигура. Все, что осталось от бедолаги, воли и судьбы, оказавшуюся у него вчера ночью на пути. Собаки лежали, положив полусонные морды на лапы. Приоткрыв веки, они безучастно наблюдали за хозяином. Корнеев не мог не заметить, что почти у всех его питомцев морды вымазаны черной засохшей коркой. Кровь. «Привет, Паша!» – поздоровался старик с трупом. Он поморщился, ощущая, как в голову ударил резкий запах. Да, воин, свернувшейся крови, сырого мяса и дерьма – не самый лучший аромат, но выбирать не приходилось. Включив светодиодный фонарик, он направил яркий луч на останки бомжа. Цокнул языком и удовлетворенно кивнул. Хозяин чем-то разозлил собак, и они в порыве ярости разорвали его на части. Такое иногда случается. Почти вся плоть с лица забулдыги была обглодана. Как и руки, точнее пальцы. Теперь идентифицировать этого неудачника будет сложной задачей. «Ты плохо выглядишь, Паша, но все равно тебе предстоит еще одна работа», — сообщил Пал Сергеевич. «Слышишь, тебя должны похоронить, как Пашу Корнеева. Постарайся убедить в этом людей, которые скоро будут здесь. Возможно, тогда меня не будут искать, а если и будут, то не сразу». Он взглянул на чердак, и по его лицу скользнула тень тревоги. Время поджимает, нужно поторопиться. Правда, не все в данной ситуации зависело от него, и эта непреложная истина сильно раздражала пожилого мужчину. Даже не раздражало, Это вызывало дикую, неконтролируемую злобу. Но кроме злобы в последние часы начал просачиваться страх. Медленно, разворачиваясь внутри по спирали, словно кольца змеи, он заполнял с собой каждую клетку его вымотанного от усталости организма. Слишком долго все тянется в этот раз. И больше всего Павла Сергеевича пугало то, что... Выход на чердаке окажется несоразмерно меньше, чем того требует ситуация. Она может застрять. И он даже боялся думать, как решать эту проблему. Судя по всему, у него есть еще час. Хорошо. Он загрузит кое-какие вещи, необходимые ему в дороге, в кабулку, после чего даст воды этим трем клонам в подвале. И лишь потом он уедет. А еще нужно не забыть... Внезапный вой за воротами смешал все мысли, и старик, затаив дыхание, замер. Его четвероногие сторожа, находящиеся снаружи, явно что-то учуяли. Подойдя к воротам, Павел сергей щелкнул замком и осторожно выглянул наружу. Медленно вышел, вглядываясь в лесную тропу. Потом обернулся, глядя на собак. Хальт, процедил он, и псы нехотя заткнулись. Старик быстро отвязал собак. На свободе от них больше пользы корнив не боялся, что псы разбегутся. Они слишком привыкли к этому дому. А если убегут, так тому и быть». У него хватит сил справиться самому с возникшей проблемой. Несколько секунд он молча смотрел в темноту. Где-то вдалеке среди ветвей тускло мелькнули два огонька. Мелькнули и тут же погасли. Фары. Значит, никак не угомонитесь, задумчиво прошептал Пал Сергеевич. Что ши, детки подстать родителям. Так и быть, приму гостей. С этими словами он зашел обратно на участок, аккуратно закрыв за собой дверь. Он устроит этим поздним гостям достойный прием. «Останови здесь», — сказал Евгений Анатолию. «Мы так слишком близко подъехали». «Тебе охота переться пешком?» — покосился на него Олег, однако, к удивлению мужчины, Анатолий не принял его поддержку. «Женя прав», — кивнул бывший участковый. «Лучше перестраховаться. Дальше двинем на своих двоих». С этими словами он достал из небольшого пакета три черных шапочки с прорезями для глаз. «Держите». Евгений с недоумением уставился на балаклавке. «Это еще зачем?» «Затем», — терпеливо сказал Анатолий, — «понимаешь, Женя, если старик окажется чист, то мы незаметно свалим, как будто ничего и не было. Никто никогда не докажет, что мы побывали у него в гостях, и нам удастся избежать неприятностей». «Мне не от кого прятать свое лицо», — с угрюмой решимостью проговорил отец Николая. «Лады?» Не стал спорить Анатолий. Тогда останешься в машине. Это почему? Объяснил популярно для особо одаренных сквозь зубы, произнес бывший участковый. Он был явно раздражен, что ему приходится терять время на подобное разъяснение. Если ты считаешь, что мы сейчас постучим в ворота и старик нам откроет дверь, вежливо приглашая проверить свои владения, ты глубоко заблуждаешься. На самом деле все будет выглядеть так. Мы войдем внутрь. Скрутим старика, и пока один из нас будет его охранять, двое других обследуют его избушку. Ясно? Другого пути нет, только быстрый и жесткий напор. Время сюсюка недавно прошло. Женя, а может тебе и правда посидеть в машине? — осведомился Олег. Его голос был проникнут презрительной снисходительностью, мол, что с тебя взять. Он взял из рук Анатолия Блак и натянул ее на голову. «Я не трус», — побледнев сказал Евгений. «Но все это с каждой минутой выглядит, как какое-то мерзкое гнилое дельце. У Корнеева есть престарелая мать. Ее мы тоже скрутим?» Хищный ты, праведник, выискался», — ухмыльнулся Олег. «По мне, так я Богу по яйцам дам, если он у меня на пути встанет. И пока мы твоих детей будем вытаскивать из задницы, ты сиди, разбирайся со своей совестью». «Олег, следи за языком», — не выдержал Евгений. «Я...» «Парни, хватит», — прервал мужчина Анатолий. «Сцепились, как шавки». Кстати, мать этого собачника может быть в курсе делишек своего сыночка, Так что она в любом случае свидетель. Короче, Жень, ты идешь? Надевай шапку. Потому что других вариантов нет и быть не может. Иду. Вот и ладно, похвалил его Олег. Он проверил затвор карабину, сунул в нагрудный карман ультразвуковое устройство и вышел из автомобиля. Ну, с богом, проворчал Анатолий. Он быстро надел шапочку, расправив на висках складки. Евгений вылез из машины последним и сколотящимся сердцем вперил взор, виднеющийся сквозь ветви забор. Возможно, от детей его отделяет всего несколько метров. Нацепив балаклавку, он последовал за мужчинами. Не доходя до ворот метров двадцать, Анатолий посветил фонарем. Прыгающий луч выхватил из темноты несколько собак. Они бесцельно бродили вдоль забора, но увидев желтое пятно света, псы заволновались. Одна из собак залаяла, к ней тут же присоединились сородичи. Приготовьте ультразвук полголоса велел бывшую участковый, «Без паники, направляйте в конкретную дворнягу». Они вышли на дорогу, каждый держал в руке устройство для отпугивания собак. И как только расстояние между людьми и животными сократилось до десяти шагов, мужчины одновременно нажали на кнопки. Здоровенная псина метнулась к ним и тут же заскулив отпрянула. Мотнув лохматой головой, собака кинулась прочь. Та же участь постигла светло-серую овчарку. Еще две собаки застыли на месте и взвизгнув бросились в разные стороны. «Хорошая штука!» – шептом похвалил ультразвуковое устройство Олег. «Быстрее, присаживайся на корчики, я встану тебе на плечи. Потом я подам тебе руку», – скомандовал Анатолий, – «а ты поможешь забраться Жене». Менее чем через минуту они преодолели забор, с головой окунувшись в зловонный туман отходов собачьей жизнедеятельности. Тут же, угрожающие ворча, их начали медленно окружать черные тени, и вход вновь пошел ультразвук. Псы стремительно заметались в тщетной попытке поскорее покинуть свое привычное место обитания, которое по неизвестной им причине в одну секунду стало столь некомфортным и даже опасным. Собаки в панике дергались из стороны в сторону, как пойманная в сеть рыба. Некоторые, жалобно поскуливая, жались к забору. Две твари царапали входную дверь, просясь в дом, но не дождавшись, шмыгнули в траву. Отвратительный, жуткий звук сводил с ума напуганных до смерти собак. Казалось, он рассверливал мозг, словно дрель. — Фу! Ну и вонь тут! — сморщил нос Олег. — Дед вообще-то никогда не убирал. — Будьте внимательны, — шепнул Анатолий, — ультразвук действует недолго. С чего начнем? — Конечно, с дома, — сказал Евгений. Олег и Анатолий взглянули на избу. Ни в одном из окон не горел свет. — Я проверю это, — сказал Олег, указывая карабином в сторону пристройки. — Кажется, это гараж. — Нет, — прошипел Анатолий, — никто не разделяется. Идем все вместе. — Подождите, — поднял руку Евгений. Он направил фонарь в сторону пустых клеток и луч дрогнул, уткнувшись в полуобглоданный скелет. По торчащим, словно зубья расчески, ребрам скользнула крупная крыса, скрывшись в траве. Хрен на себе, только и смог вымолвить Анатолий. Он медленно подошел к трупу, освещая его фонарем. Олег издал булькающий звук. — Кто это? — выдавил он из себя. Он старался не смотреть на мертвеца, но его голова, помимо собственной воли, вновь и вновь проворачивалась в сторону дикого, невообразимого зрелища. «Это тот самый старик?» «Корнеев?» «Я не знаю», — хрипло ответил бывший участковый. «Он выглядел ошарашенным. Это может быть кто угодно, в том числе и Корнеев». «Надо звонить в полицию», — вмешался Евгений. Живот скрутили рвотные спазмы, но он отвернулся не в силах смотреть на безображенный труп. «Сначала найдем детей», — упрямо заявил Олег. «Когда было нужно, полиция ко мне повернулась жопой. Нафиг ментов!» «Мы позвоним в полицию», — сказал Анатолий. «Как только...» Внезапный шум в сарае не дал договорить бывшему участковому. Все трое безмолвно уставились на старую обвершалую постройку. «Помо... — Помогите! — прохрипел кто-то с давленным голосом. Анатолий вынул из кобуры пистолет и, бесшумно ступая, направился к сараю. — Пожалуйста, скорее! — взмолился тот же голос. — Он связал меня! Евгений перехватил взгляд Олега. Отец Бориса провел тыльной стороной ладони по глазам, как если бы снимал невидимую заслонку, после чего тоже двинулся за бывшим участковым. Анатолий остановился у входа и, сняв пистолет с предохранителя, толкнул дверь ногой. Три ярко-желтых луча прорезали тьму, высветив облезлых куриц, испуганно сбившихся в кучку. В самом углу сарая стояла инвалидная коляска, на которой восседала укрытая пледом фигура. «Пожалуйста», — протянул человек, не поднимая головы. «Что вы спросил Анатолий, нахмурившись. Покажите лицо. Он избивал меня, шепотом произнес человек в коляске. Откройте лицо, повысил голос бывший участковый. Человек в коляске не реагировал. Он заплакал, еще больше сгорбившись. Анатолий шагнул вперед и, споткнувшись, о валявшийся обломок доски, непроизвольно выругался. Олег нервно облизал губы, которые почему-то стали сухими и шершавыми. Он машинально щелкнул затвором карабина, досылая патрон в патрон. И лишь Евгений увидел, как сидящий в коляске человек едва заметно шевельнулся. Промелькнула жилистая рука, молниеносным движением сорвав плед, и наторопевших мужчину мужчин двустволка. "Куку, -ку, придурки! — шепнул человек в коляске, и тут же последовали выстрелы. Первый заряд картечи попал в горло Анатолию, взорвав кадык и раздробив шейный позвонок. Взмахнув руками, бывший чистковый рухнул на спину с практически оторванной головой. Организируя его, указательный палец нажал на спусковой крючок наградного ПМ, и пуля с хлопком ушла в потолок, пробив в старом шифере, которым была настелена крыша, аккуратную маленькую дырочку. Спустя секунду прогрохотали еще два выстрела. Корнеев и отец Бориса нажали на спусковые крючки почти одновременно. Олега отбросил назад с такой силой, что он впечатался спиной в стену и медленно сполз вниз. Хрипя и елозия, он пытался зажать руками расползающуюся плоть, но пальцы лишь скользили в липкой крови, толчками выплескивающиеся из огромной разверсты раны на животе. Заряд крупной дроби, выпущенный из карабина Олега, тоже достиг цели. Инвалидная коляска со скрипом развернулась, и старик без звука повалился на дощатый полк. В воздухе запахло едким дымом. Несколько секунд Евгений просто стоял и тупо смотрел на валяющиеся тела. Его рассудок, простого городского обывателя, верного мужа и отца двоих детей, явно не был приготовлен к подобному развитию событий, хотя гипотетически мужчина настраивал себя на что-то похожее. Проишедшая только что бойня буквально выбила почву из-под его ног. Наконец, мозг Евгения, оправившись от шока, вновь заработал. Он посвятил залитое кровью лицо Анатолия. Голова бывшего участкового была развернута в сторону двери, из-за разорванных артерий хлистала кровь. Евгений понял, что пульс проверять у своего соседа не имеет смысла. Он перевел прыгающий в руке фонарь на Олега, который стаскивал с себя маску. Хлюпая, он выдувал розовые пузыри и пытался встать. Из разорванного живота выглядывал петля кишок. «Женя, Женя», промычал он. Выпученные глаза раненого уставились на Евгении. «Где он?» Отец Николая, превозмогая тошноту, приблизился к Олегу, которому наконец удалось подняться на четвереньки. «Надо вызвать скорую», — хрипло сказал Евгений. А то Где Борька? Где наши дети? Я не знаю». Стоная и упираясь в стену сарая руками, Олег медленно выпрямился. Его ноги подкашивались, походные брюки с множеством карманов, которые он надел на вылазку, стремительно набухали от крови. «Где дети?» — проревел он. Евгений посмотрел на старика. Отбросил носком ботинка скомканный плед, осветив фонарем неподвижное тело Корнеева. Правая рука неестественно вывернута вбок, бок вместе локтевого сгиба сырой желеобразный фарш, в котором белели осколки костей. «Он жив», — проговорил Евгений. «Ранен, но жив». Склонившись над хозяином дома, он с силой хлопнул его по щеке. Голова старика вяло мотнулась, морщинистые веки чуть приподнялись. «Ну уже приходи в себя, мразь!» — прошипел Евгений. Он отвесил старику еще одну пощечину, и тот открыл глаза. С губ сорвался протяжный стон. «Где дети? Отвечай!» — крикнул Евгений, снова ударив Павла Сергеевича. Кулак попал в верхнюю губу, расплющив ее об зубы старика. Показавшаяся изо рта кровь была похожа на стройку нефти. «Женя — Женя! — позвал Олег. Он стоял, держась руками за стену. — Ты здесь? — Здесь, — пробурчал отец Николая. — Зачем вы пришли? — сплевывая кровь, спросил старик. Он смотрел на Евгения ясным и четким взглядом. — Где наши дети? — в Бешенство прорычал Евгений. — Они ведь здесь. «Где ты их спрятал, тварь?» Ослепленный ненавистью, Евгений не заметил, как левая неповрежденная рука старика мягко скользнула к кожаному ремню. «Отвечай, где они?» «Они уже потеряны для вас», — вздохнул старик. В следующем мгновении правый бог Евгения пронзил ошеломляющую боль. Воздух в легких, казалось, стал раскаленным, раздуваясь внутри огненным шаром, дыхание сбилось». Он замолчал и, тяжело дыша, скосил взор, пытаясь разглядеть, что же явилось причиной такой боли. В сумерках мелькнула рукоятка ножа. «Же-ня!» я Олег. Ноги мужчины подогнулись, и он, не удержавшись, грузно сел на пол. Рана на животе расширилась, и теперь мокрый клубок внутренности лежал у него на коленях. От него, словно только что от приготовленного ужина, в прохладный ночной воздух поднимался пар. «Ты...» — начал Евгений... Боль в боку монотонно пульсировала, будто внутрь запихнули ежа, и теперь зверек отчаянно барахтался внутри, нестерпимо царапаясь своими острыми иглами. Старик ухватился за рукоятку ножа. — А я ведь могу перерезать тебе горло, дачник, — поведал он Евгению, словно сообщая некую пикантную подробность из своей личной жизни. — И никто из вас не покинет моего сарая. Евгений развел в сторону руки, вцепившись в запястье Корнеева, сжал пальцы. Старик охнул, из разлохмаченной раны на прострельной руке полилась свежая кровь. Теперь отец Николай видел, что рука Корнеева держится на мышцах и коже. Кость была раскрошена картечью. Бери руку с ножа», — приказал Евгений. Он чувствовал, как ткань куртки пропитывается горячей кровью, продолжающей вытекать из раны. «Зачем вы пришли сюда?» — прошелестел старик. «Его пальцы, обхватывающие рукоятку ножа, разжались. Зачем вы все приходите сюда? Почему...» Вы не оставите меня в покое. Где дети? Закричал Евгений, теряя последние остатки самообладания. Где дети, сучий выродок? Или у тебя нет матери, чертов урод? Старик ухмыльнулся, обнажая крупные желтые зубы. Где? хрипел Евгений. Он принялся трясти корнее, словно нашкодившую щенка, но тот лишь продолжал загадочно ухмыляться. Где? Где наши дети, гадина?» Раздался негромкий хруст. Что-то влажно щелкнуло, и старик вздрогнул. Его зрачки расширились, как у наркомана после дозы, и он качнулся вперед, чуть не завалившись на Евгения. Тот, в свою очередь, отпрянул с тупым недоумением, глядя на окровавленную руку, которую он продолжал остервенело сжимать. Пальцы на ампутированной конечности растопыли, словно паучьи лапы, затем скрючились, судорожно сжавшись в кулак. Павел Сергеевич поднял вверх разлохмаченную культю, с которой капала кровь. «Вы точно такие же, как и ваши дети, ублюдки». Евгений с размаху ударил оторванной конечностью по лицу старика, оставив на его щеке кровавую кляксу. «Я оторву тебе вторую руку, старый дырявый гондон, а потом ноги. Где дети?» Он бил Корнеева наотмашь его же собственной рукой, крича и брызгая слюной. «Женя!» — устало произнес Олег. Дрожащими руками он безуспешно пытался запихнуть в изувеченный живот липкие петли кишок, но они все время выскальзывали, будто облитые маслом. Кончай с ним. Время уходит. Я сдохну. Я должен увидеть, что с детьми. Евгений отполз назад. С отвращением швырнул в угол сарая оторванную руку. Лихорадочно мечущийся взгляд выхватил из темноты пистолет, который все еще сжимал Анатолий. Цыдя сквозь зубы проклятия, он пополз к нему. Раскаленный шар, зародившийся в правом боку, продолжал угрожающе раздуваться, и раненому мужчине начало казаться, что еще вот-вот и он лопнет, Взорвется, разлетевшись на кровавой ошметке. Может, стоит вытащить из раны нож? Подумав, Евгений решил, что не будет делать этого. Если извлечь лезвие, кровотечение только усилится. Ты где, Женя? Тарающись по сторонам, спросил Олег. Из уголка рта умирающего мужчины побежала стройка крови. Я рядом, выдохнул Евгений. Он не без труда вытащил из руки бывшего участкового пистолета и пополз обратно. Между тем старик поднял с пола двустволку и положил ее на колени, пытаясь выудить из кармана патрон. — Нет, — покачал головой Евгений. — Убери ружье, идиот. Обхватив двумя руками пистолет, он направил ствол в лоб старика. — Я буду отстреливать от тебя по куску, пока ты не скажешь, где дети. В ответ послышалось простуженное карканье, и отец Николай не сразу сообразил, что это, очевидно, означает смех. Он перевел ствол ПМ в культю старика и, глубоко вздохнув, нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, и старик закричал. На желистом бицепсе появилось маленькое отверстие, из которого побежал алый ручеек крови. «Где наши дети?» — выплевывая каждое слово, повторил Евгений. «Убей меня!» — прохрипел старик. Его измазанное кровью лицо было похоже на маску дьявола. «Убей! И никогда их не увидишь!» Некоторое время они сверлили друг друга взглядом. Искаженные от боли и ярости лица мужчины деляли лишь несколько сантиметров. «Отведи меня к ним. Отведи, старик. Прекратим этот ад», – прошептал Евгений. Он устало отстранился, с трудом поднявшись на ватные ноги. Старик визгливо рассмеялся. «А кто его начал, парень? Кто все начал?» – спросил он. В глазах пожилого мужчины появились слезы. «Вы пришли ко мне, как преступники, в масках, с оружием в руках». Вы пришли убивать. Мы пришли за детьми. Глядя на мокрое от слез лицо старика, Евгений неожиданно почувствовал, как его собственные глаза наполняются влагой. «Пожалуйста, что бы они тебе не сделали, верни нам детей», — взмолился он. «Пожалуйста». Кряхтя старик начал подниматься. Вытекающая из покалеченного обрубка кровь образовала на полу большую лужу. «Ты сказал про ад», — медленно промолвил Павел Сергеевич. «Что ты знаешь об этом?» Ничего. Ад бесконечен. И когда... Когда тебе кажется, что вот оно, самое дно, открывается новый уровень ада. Ад огромен. Настолько огромен, что ты даже не можешь представить себе. Евгений вытер глаза. Теперь он испытывал странную робость за минутное проявление слабости. Веди меня к детям, иначе оторванная рука покажется тебе пустяком, сказал он. Ковыляя, старик потащился к выходу. Шаркая стоптанными ботинками, он прошел мимо сидящего на коленях Олега, который оставил бесплодные попытки заправить кишечник обратно, теперь просто сидел, безмолвно пялись в пустоту. — Женя, я с вами, — прошептали его синеющие губы. — Не бросай меня здесь. — Я вернусь, — глухо отозвался Евгений. — Держись, я скоро. Неостороженным движением локтя он задел рукоятку ножа, торчащего сбоку, и вскрикнул от боли. Ему было страшно смотреть на свою рану. А ведь он ранен. Серьезно ранен. Может быть, он даже умирает. Но одно дело видеть дырку в своем теле, из которой по капле вытекает жизнь, и совсем другое догадываться об этом. Лучше он не будет смотреть туда. И вообще, он в состоянии двигаться, и он находится в сознании, а это главное. Но рано-рано, а куда больше Евгения страшило то, что этот старый демон мог сделать с детьми. Потому что человек... Без раздумий, расстрелявший двоих и чуть не зарезав третью безумен. Абсолютно безумен. — Женя! — Евгений обернулся. Олег невидяще смотрел прямо перед собой. — Не дай ему себя обмануть. Ничего не ответив, отец Николая, качаясь от слабости, последовал за ковыляющим стариком. Тот направлялся к лестнице, ведущей на чердак. «Господи, спаси моих детей. Я отдам все на свете, пусть только с ними будет все в порядке», — молился Евгений. Прошла минута. Олегу чудилось, что миновало несколько столетий. Во рту почему-то стоял солоноватый привкус, хотя глотка была суха, словно облицованный наждаком колодец. Мужчина не знал, что изо рта у него течет кровь, как и то, что смертельно ранен. Ему хотелось верить, что его лишь слегка зацепило дробью и он продолжал убеждать свой тускнеющий мозг в этом, хотя его руки, судорожно зажимающие изрешеченный, развороченный дробью живот из-за обильного кровотечения, стал похожи на перчатки из красного латекса. Каждой клеткой своего некогда сильного тела он чувствовал огромную усталость. Единственное, чего хотелось лечь и больше не вставать, отдохнуть. Впрочем, внутренний голос шепнул, что если Олег ляжет, он больше никогда не поднимется. Никогда. Он неожиданно вспомнил про бывшего участкового, соседа Евгения. «Толя! Толя, ты здесь?» – над треснутым голосом позвал он. Вместо ответа он услышал, как где-то в углу тревожно завозились куры. «Толя!» Анатолий не откликался. Не было Евгения. «Ах да, он ушел куда-то с этим старым психом. Зачем я отпустил Женю одного?» – в отчаянии подумал Олег. «Надо было идти с ним». Моргая, он повернул голову в сторону выхода. «Нужно взять карабин» и пойти следом за ними. Олег медленно развернулся, встав на карачки. Сизые петли кишечника соскользнули с колена, словно громадная медуза влажно шлепнулись на грязный пол. Он осторожно пополз вперед. Вывалившиеся кишки волоклись следом, к ним тут же прилипала грязь и пыль. Одна из петель зацепилась за кусок доски, об которой споткнулся Анатолий, и он, вздрогнув, застонал от невыносимой вспышки боли. Ругаясь и плач, он вернулся на ощупь, подцепив внутренность отмешавшей доски, и тут же замер. Бледное лицо было похоже на рваный клочок тумана в сумерках. Ему показалось, или, или что? Кажется, он слышал какие-то голоса. Они шли откуда-то снизу, прямо из-под досок, которыми был выложен настил в сарае. Хрипло дыша, Олег опустился прямо на пол. Его щека коснулась липкой каши из крови и пыли. И эти? «Кто-нибудь! Кто-нибудь! Нас слышит?» Донесся до него слабый юношеский голос, и по телу мужчины прошла дрожь. Он еще плотнее приник к влажным от собственной крови доскам. «Боря! Боря, сынок!» – проскрипел он. В мозгу что-то щелкало и хрустело, как будто кто-то неспешно приближался, давя сапогами еловые ветки и шишки. «Помогите! Боря!» На мгновение воцарилась тишина, затем Олег услышал голос сына. «Папа?» папа, мы здесь. Слезы счастья заструились по лицу умирающего. Трясущимися руками он принялся обследовать полную дверцы, ведущую в подвал, не нашел. Или спуск в подвал был в другом месте, или входа в подвал вообще не существовало. Детей могли попросту замуровать внизу. От этой мысли из его глотки вырвался звериный вой. Олег вцепился в толстые доски, ища хоть малейший зазор, однако все они были прибиты плотно, однако одной, словно умело выложенный паркет. Наконец, ему удалось нащупать шляпки гвоздей. Он хрипел от бессилия, ломал ногти, сдирал до мяса подушечки пальцев, но все было бесполезно. Нет, нужно как-то иначе. Сынок, прошептал он, потерпи, я скоро. Было слышно, как Борис заплакал. Папа, вытащи нас. Конечно, конечно. Силы быстро покидали его. Багровая пелена, сгущавшаяся перед глазами, превратилась в плотную непроницаемую завесу. И все равно, даже ничего не видя вокруг, Олег не оставлял попыток обнаружить хоть какую-нибудь доску, которая бы прилегала неплотно, чтобы ее можно было бы оторвать от пола. Бойка, держись. Олег не видел, как в сарай зашла крупная собака. Следом за ней внутрь проникли еще три псины. Их круглые глаза остановились на истекающем кровью мужчине, который лежал в окружении собственных внутренностей и с последних сил пытался добраться до сына. Старик остановился у лестницы, выжидательно глядя на Евгения. Он выглядел совершенно спокойно. Будто не к нему пробрались трое вооруженных неизвестных в масках. Будто не на его участке в перепачканной собачьим дерьмом траве лежал обглоданный скелет человека. Будто не ему только что отстрелили руку по локоть, и он медленно истекает кровью. Он производил впечатление человека, который просто вышел подышать воздухом перед сном и полюбоваться на Луну. Вот только дождется, когда она выглянет из-за облаков и. Дети на чердаке? задыхаясь, спросил Евгений. Пистолет, позаимствованный у бывшего участкового, дергался и трясся в руках, как извивающаяся змея. Да, иди и забери их, ровно ответил Корнеев. Что ты сделал с ними? Тонкие губы старика разъехались в ухмылке, как не заживающая рана. Я и пальцем их не тронул. Евгений искоса посмотрел на Павла Сергеевича, задержав взгляд на его забинтованные шеи и пластыри, которым была заклеена щека. — Я не верю тебе, старик. — А мне плевать, — фыркнул Корнеев. — Думаешь, меня волнует твое мнение? — У меня пистолет, — хрипло напомнил Евгений, будто хозяин домовладения мог забыть об этом неиспоримом преимуществе. — Веди меня к детям. — Лезь, — махнул здоровой рукой Павел Сергеевич. — Они не там. — Не пойдет, — покачал головой Евгений. — Ты первый. Старик сощурился. Боишься, дачник? Евгений плюнул в него, попав на грязный ботинок. Это ты должен бояться. Корнеев хихикнул и неуклюже взмахнув кровоточащей культей, полез наверх. Ты вообще ничего не боишься? Закричал ему вслед Евгений. Он наступил на первую перекладину, чувствуя, как его ноги наливаются свинцом. Ты такой крутой, да? Кого ты убил у себя на участке? Мы видели труп. Я никого не убивал. Он сам убил себя, выпивкой и никчемной жизнью. «Ты совсем ничего не понимаешь? Ты закончишь жизнь в тюрьме или в дурдоме за убийство и похищение наших детей!» – продолжал орать Евгений. Старик обернулся. «Я не боюсь суда на земле. А вот высший суд никого из нас не обойдет стороной. И еще вопрос, дачник, кто из нас больше совершил грехов? Вперед!» – рявкнул Евгений. Он быстро слабел. Силы неумолимо покидали мужчину, казалось, ступеньки лестницы были вымазаны клеем. И каждый раз отрывать ноги от перекладин было все труднее и труднее. Жизнь из его угасающего тела словно выдавливалась огромной невидимой рукой, как тюбик с пастой. Ему казалось, что еще немного, и от него останется лишь пустая оболочка, вроде наволочки от подушки. Перекладины были заляпаны кровью старика, и Евгений, испачкав ладонь, машинально вытер руку об штаны. Наверху пахло пылью и старыми вещами. За навальным хламом и старыми досками виднелось небольшое отверстие в стене. Что-то вроде люка. «Где они?» — скрипнул зубами Евгений. «Там?» Он ткнул пистолетом, и старик со смиренным видом кивнул. «Они без спроса залезли ко мне на участок, и я просто запер их наверху», — Щел своим долгом пояснить он. «Ты чертов псих!» — вырвалось у Евгения. Павел Сергеевич скорбно наклонил голову, словно априори готовясь принять любое обвинение — пусть и несоразмерно тяжкая по сравнению с совершенным им проступком. — Давай, лезь. Думал, я тебя тут оставлю? — сверкнул глазами Евгений, и Корнеев безропотно пополз к распахнутой дверце. Евгений, кряхтя от напряжения и слабости, полез следом. — Ты чего остановился? — спросил он подозрительно, видя, что старик замер у люка. — Там твои дети, — мягко сказал Павел Сергеевич. — Вот и забирай их сам. — Только после тебя. Корнеев пожал плечами. — Как скажешь. Протискиваясь внутрь, Евгений задел об дверцу рукоятку торчащего из тела ножа и взвыл от боли. Перед глазами поплыли ярко-оранжевые круги. «Почему? Почему я ничего не слышу?» – прохрипел он, когда боль немного утихла. Евгений вертел головой по сторонам, пытаясь что-то разглядеть. «Где они? Я не вижу, не слышу их». Свет фонарика наткнулся на аккуратно застеленную кровать и небольшой столик, на котором стояла ваза с цветами. Рядом с вазой стояла заключенная в золотистую рамку фотография, на которой были изображены улыбающиеся девушка в обнимку с молодым человеком. Помимо этого на столе лежала изящная розовая коробочка. Даже не открывая ее, Евгений готов был поспорить, что там обручальные кольца. Стены чердака были украшены разноцветными шарами, часть из них давно сдулась, свисая вниз, словно использованные презервативы, некоторые еще не выдохлись. Под ногами что-то тело. И, посветив вниз, Евгений увидел сухую траву в перемешку с еловыми ветками. Он повернулся к старику. С его медленно бледного лица градом катился пот. «Где дети?» «Наверное, они спят», — предположил старик. За спиной что-то звякнуло, а затем послышался жалобный вздох. Евгений медленно повернулся, трясущаяся рука с фонариком вытянулась в сторону звука. В углу чердачного помещения темнел закуток, плотно завешенный черным полиэтиленом, издали напоминающую самодельную душевую кабину. Оттуда и доносились странные звуки. Что, что ты с ними сделал, сумасшедший ублюдок? прошептал Евгений. Лязгающий звук возобновился, словно, словно что-то медленно покачивалось на цепях, что-то тяжелое. Например, человеческое тело пронеслось в мозгу Евгения и его обдало ледяным холодом. И и и, -и, и, -и, -и послушал стихи. Ну что ты застыл как столб Сделанным участием осведомился Павел Сергеевич. Иди дачник, обними своего сына. Почему почему там так мало места? беспомощно спросил Евгений. Там. Он глубоко вздохнул, будто пытаясь выиграть время, чтобы озвучить пугавшую его мысль. Там слишком мало места для пятерых, для пятерых детей. Бряцающий звук цепей стал более отчетливым. Он был равномерно монотонным, словно кто-то за полиэтиленом раскачивался на качелях. и и и, -и, -и, -и, -и...» «Кто? кто там?» – выдохнул Евгений. «Иди и посмотри», – посоветовал старик. «Тебя ждут. Очень ждут». Отец Николая, как загипнотизированный, смотрел в угол. Жалобные всхлипы переросли в хныкни. Мужчина шаркнул вперед. «Там не может быть пятеро ребят. Слышите меня? Кто там?» «Коля? Леночка? Эй, дачник!» – тихо позвал его старик. Евгений развернулся. Его руку, которую он сжимал пистолет, цепко обхватили пальцы Корнеева, сжав, словно клещи. «Туда надо идти без оружия», – проникновенно сказал он, не сводя своих безумных глаз с мужчины. Выстрелить отец Николая не успел, так как в следующем мгновении старик силой ударил головой ему в лицо. Перед глазами Евгения брызнули сверкающие сполохи, в голове что-то шумом взорвалось, как новогодняя хлопушка, и он, потеряв равновесие, свалился на пол. Старик быстро подобрал, выпавший из руки мужчины пистолет. Опа, опа, журавли летели! с сожалением покачал он головой. Кто-то ебнул по затылку, валенки слетели. С этими словами Корнеев попятился назад к выходу. Эй, эй, нет! дребезжащим голосом проговорил Евгений. Из разбитого носа текла кровь, заливая губы и подбородок. «Приятного вечера!» – улыбнулся Павел Сергеевич и через секунду скрылся в отверстии. Тяжело хлопнула металлическая дверца, раздался щелчок, после чего все стихло. Все, кроме покачивания цепей и тонкого жалобного хныканья.